Ермолов получил 130 тысяч рублей, 4 тысячи душ, шестилетний отпуск и позволение ехать за границу. Тучи рассеялись. Миллионная вновь ежедневно была запружена экипажами. Когда граф Сигюр явился поздравить князя, тот поцеловал его и сказал «Ну что?» Неправду ли я говорил, батюшка? Что, уронил меня мальчишка? Сгубила меня моя смелость? И ваши уполномоченные все так же ли упрямы, как вы ожидали?» По крайней мере на этот раз, господин дипломат, согласитесь, что в политике мои предположения вернее вышли. Помните, что я сказал вам? Я любимец не каприза. а разума государыни? Покончив с клеветою врагов, Григорий Александрович поехал в Москву, где, между прочим, встретился с бывшим там в отпуску своим товарищем юности Василием Петровичем Петровым. Последний повел его в недавно открытую типографию Селивановского, в которой принимал сам главное участие. Войдя в наборную типографии, Петров сказал князю, «Я примусь за дело, и вы, любезный князь, увидите, что благодаря ласке хозяина типографии я кое-как понатарел в его деле». Он тут же весьма быстро набрал и оттиснул следующие стихи. «Ты воин, ты герой, ты любишь мус творенья, а вот здесь и соперник твой, герой печатного изделия». Подав Григорию Александровичу листок с оттиском стихотворения, Василий Петрович заметил. «Это образчик моего типографского мастерства, и привет за ласковый ваш приход сюда!» «Стыдно же будет и мне, если останусь у друга в долгу», ответил Григорий Александрович. «Изволь, и я попытаюсь. Но чтобы не ударить в грязь лицом, Пусть наш хозяин мне укажет, как за что приняться и как что делать. Дело мастера боится, а безученья и аза в глаза не увидишь. Надо ли говорить, с каким усердием принялся Селивановский учить своего сиятельного ученика. Потемкин и тут все сразу понял и сообразил. Хотя гораздо медленнее Петрова, но все же довольно скоро набрал Григорий Александрович четыре строки и сказал Василию Петровичу. «Я, брат, набрал буквы, как сумел, а ты оттисни сам. Ты, как я видел, дока в этом деле». Петров оттиснул набранное и прочитал. «Герой ли я? Не утверждаю. Хвалиться не люблю собой, но что я друг сердечный твой». «Вот это очень твердо знаю». В Москве Григорий Александрович пробыл лишь несколько дней. Но из-за это кратковременное отсутствие враги снова сумели смутить императрицу. И Потемкина в Петербурге ожидал, хотя и не такой, как недавно, но все же довольно холодный прием. Григорий Александрович снова сделал вид что не обращает внимания на гнев государыни и по-прежнему занимался делами и докладывал обо всем выдающимся в жизни веренных ему областей императрице. Во время одного из таких докладов государыня вдруг высказала свое намерение ехать в Херсон и лично обозреть новые, присоединенные к империи, провинции. Ни к чему подобному Потемкин не был подготовлен, и хотя по мере сил он заботился о благосостоянии края, но для приема в нем императрицы этого не было достаточно. Он хотел бы показать ей эти области в блестящем положении. Императрица может пожелать ехать очень скоро, как сделать что-нибудь в такое короткое время, Эти мысли, как вихрь, пронеслись в его голове. Он побледнел. Екатерина заметила это и посмотрела на него подозрительным взглядом. Григорий Александрович понял, что это намерение поселили в уме государыни его враги. Он быстро оправился. «Государыня!» — воскликнул он. «Простите ли вы мне мое мгновенное смущение?» но неожиданное предложение Вашего Величества так обрадовало меня, что я до сих пор не смею верить этому счастью. Край, благословляющий имя Вашего Величества, с восторженной радостью узрит у себя свою обожаемую монархиню». Екатерина не ожидала такого ответа и милостиво улыбнулась. «Прошу одной милости», — сказал Потемкин, — Не откладывать этого благого намерения? Нет-нет, я даже приглашу императора Иосифа встретиться со мной на пути. Этот чудный край, Ваше Величество, создан для свидания царей, восторженно заметил Григорий Александрович. Путешествие Екатерины на юг России было решено. Князь немедленно после этого разговора принял все меры для приведения Крыма в самое цветущее состояние. Не щадя ни денег, ни трудов, отправил он туда множество людей, заставив их работать и днем, и ночью.